Разумеется, дядушка сделает всё, что в его силах, уверенно говорила мисс Бартлетт. Я сидела у камина в одной из гостевых спален городского особняка Пинкни, безучастно глядя на танцующее пламя, колени мои согревала шаль. Но вам тоже придётся прийти в суд и свидетельствовать в защиту Квоша, потому что обстоятельства выглядят слишком уж подозрительно. Его поймали вместе с двумя соратниками печально знаменитого Джемми, вождя восстания на Стоуна-Ривер. «Он был рабом на плантации Фенвик-Холл. Это же на другой стороне Уапу-Крик, прямо напротив вас, да?» Я вспомнила демонические лица рабов в ночь мятежа. Они обретали форму и плавились в языках пламени перед моим взором. «О, забыла сказать, ваша маменька о вас беспокоится». Прислала записку, в которой справляется о вашем самочувствии. Мисс Бартлетт щепетала, не заботясь о том, что я не поддерживаю разговор. В конце концов я подняла голову и посмотрела в её серьёзное личико, затем обвела взглядом очаровательную комнату, декорированную изысканно расшитыми шелками, дамастом и гобеленами. Вошла Эси, толкнув дверную створку бедром. В руках у неё был поднос с чаем и вафлями бенне. Мисс Бартлетт сказала, что это любимое лакомство мистера и миссис Пинкни. Вафли делают по рецепту рабов из Западной Африки, выпекают с кунжутом до хруста. Дятушка скоро спустится вас проведать, добавила мисс Бартлетт, разливая тёплый улун по изящным чашечкам из китайского фарфора с золотистой росписью по ободу. Миссис Пинг не спустится меня проведать? Это мне надлежало бы к ней зайти, ведь она недавно была очень больна. А со мной что стряслось? Должно быть, некий душевный недуг. Я не чувствовала в себе сил пошевелить рукой или произнести хоть слово. Всю ночь я лежала в слишком большой, слишком мягкой постели и плакала. Слёзы сами по себе текли у меня из глаз нескончаемым потоком. А когда я утром проснулась, почти ничего не видела в щёлку между опухших век. От солёных слёз должно быть началось раздражение, и глаза у меня щипало просто от воздуха, поэтому я сидела, слегка их прикрыв. Чарльз навещал меня дважды. Во второй раз мы остались наедине, и он взял меня за руку. Он был Начал Чарльз снова осёкся и нахмурился. Бен был для вас, попытался он опять. Вы его? Он глубоко вздохнул и отпустил мою руку. Теперь уже я накрыла его ладонь своей. Я знала, что он нуждается в ответе, а мне нужна была его поддержка в тот момент больше, чем когда-либо, но я не могла ответить. И в конце концов он ушёл, не дождавшись от меня ни слова. Ночью на мой крик прибегала Эсси. Перед этим, когда мне наконец удалось заснуть, сон не принёс забытья. Меня преследовали кошмары. В них тонул не только Бен, вся моя семья дрейфовала на худом плату, связанном из ивовых прутьев. Там были Полли, мать, отец, Джордж и малыш Томми. Отец казался мрачным, как туча. Мать вещала мне в лицо. Эси отвела с моего лба мокрые пряди волос. "Тише, дитя", ласково сказала она. Это был всего лишь сон. Это не сон, Эсси покачала я головой, чутивший в глубоком беспросветном колодце ночи, в своей спальне. "Бэна нет, бэна больше нет, Эсси. Из-за меня, это всё из-за меня, ты не понимаешь. Я тише, тише". Эсси не дала мне продолжить. А когда я проснулась утром, она уже ушла. Мои чистолюбивые замыслы рухнули в одночасье, и я осталась одна собирать осколки. Человеческая жизнь была погублена, божий дар пропал в туне. Я должна была выкупить Бенни незамедлительно, чтобы дать ему вольную. Но почему я этого не сделала? Зачем позволила Кромвелю дразнить его свободой? Зачем поставила перед ужасным выбором: предать меня или навсегда остаться рабом? Я мучила себя бесконечными "Что, если бы?" Что если бы у Бенни не возникло необходимости бежать, чтобы стать свободным? Что если бы не мои амбиции? Что если бы я не поехала на бал? Что если бы я нашла возможность сразу выкупить Бена? Что он сделал бы тогда? Остался бы, чтобы мне помочь, или же воспользовался бы своей свободой и оставил меня в одиночку сражаться за Индиго? А если бы у меня был шанс выкупить Бена, дала бы я ему вольную? Или охваченная эгоистичным стремлением к успеху, нашла бы способ удержать его, даже оставив при себе рабом? В глубине души, в её потаённой бездне, я знала ужасный ответ. Бен владел такими знаниями, способностями и умением добиваться цели, каких я не встречала ни в одном белом человеке. А теперь его нет. Он погиб. И всё погибло. То, что кладезь невероятных знаний покоится на дне океана, само по себе было трагедией. Однажды Бен спас мне жизнь, а когда я получила возможность отплатить ему тем же, не воспользовалась ею. Я переживала, тянула время, тратила дни впустую на раздумья, и каждый потерянный день приближал его гибель. Возможно, Квош прав, душа Бена возвратилась в Африку. Возможно, он снова встретился со своей бабушкой. Если Африка его царство обитаванное, он должен быть там. Теперь он наконец свободен. Как я могла даже помыслить о том, чтобы его вернуть? И тем не менее, каждое утро я желала, чтобы его гибель оказалась всего лишь моим кошмарным сном. В своем эгоизме я не знала границ. Ума не приложу, как мне удалось дождаться заседания суда, назначенного на следующей неделе. Дни ожидания потонули в тумане. Потом на суде я сидела перед судьями, рассказывала им о том, как долго Квош служил нашей семье верой и правдой. А под конец поведала страшную историю, случившуюся утром 9 сентября 1739 года, когда мне было всего 16 лет. Люди с окрестных плантаций, мой голос дрогнул, отразился эхом в огромном зале, и Чарльз ободряюще мне улыбнулся. Многие собрались тогда в церкви прихода Святого Андрея, продолжила я. А большинство тех, кто остался на своих плантациях, как вы знаете, были убиты, и поля их выжжены дотла. Я замолчала и осенила себя крестным знамением в память о тех, кто лишился жизни, и ещё потому, что заново пережила весь ужас того утра. Рабы приплыли на лодке в наш узкий залив. Они направлялись в устье Стона-Ривер. Я видела их собственными глазами. Они подавали условный сигнал, кричали голосами животных. Если бы я не разглядела их, подумала бы, что вокруг бродит какие-то неведомые звери. Они били в барабаны, и от них исходил дух угрозы и зла. Я обвела взглядом зал суда, обшитый деревянными панелями. Квош сидел на лавке рядом с двумя чернокожими. Их я не знала, но они смотрели на меня с открытой враждебностью. Я бросила взгляд через плечо. Публики на скамьях позади меня было мало, но все молча ловили каждое мое слово. «Что-то заставило тех людей уплыть во свояси», — продолжила я. Вернее, кто-то заставил. Они не причалили к нашей пристани, не ступили на нашу землю. А когда лодка ушла дальше по реке и исчезла из виду, из зарослей у воды появился квож, которого я раньше не заметила. Он принялся смывать с опоры причала какой-то знак, вероятно, предостережение, которое сам же и нарисовал заранее. Я умолкла и в тишине услышала удивлённые вздохи позади себя. Без сомнения он дал мятежникам понять, что рабы плантации Уапу не примкнут к ним и что их хозяева не должны пострадать. Один из судей краснощекий господин с пушистыми седыми бровями, которые очень подходили к белому спускавшемуся до плеч по реку, вставил моноколь с круглым толстым стеклом и устремил взор на меня. Весьма драматичная история мисс Лукас. Однако она не может служить доказательством тому, что этот раб не принял участие в подготовке нового восстания позднее. У вас есть что добавить? Позвольте мне вмешаться, Ваша честь, подал голос Чарльз, как свидетелю защиты. Я могу дать характеристику. Характеристику мисс Лукас? В этом нет необходимости. Я знаю её отца и вполне уверен, что она не станет лгать в суде. Однако её рассказ о давних событиях не имеет отношения к данному судебному разбирательству. Понимаю вашу честь, но я хотел дать характеристику рабу по имени Квош. Зади опять послышались удивлённые вздохи. Чарльз непоколебимо продолжил. Квош часто привозил семейство Лукас в город. Соответственно, у меня была возможность понаблюдать за ним и даже побеседовать при разных обстоятельствах. Я не сомневаюсь, что он честный раб, и могу подтвердить, что в то время, когда его арестовали, он выполнял особое поручение найти другого беглого раба. Он выполнил эту задачу. У меня вдруг зазвенело в ушах, в горле встал ком, но я заставила себя совладать с эмоциями и опередила мистера Пингни с ответом на вопрос судьи. Да, ваша честь. С глазами у меня тоже что-то происходило, и я быстро-быстро заморгала. Он выполнил моё поручение и возвращался на лодке с нашей плантации Garden Hill по Комби Ривер. В проливе Святой Елены лодка перевернулась. Мы понесли невосполнимый ущерб. Кроме того, беглый раб, к сожалению, горячая слеза всё-таки скатилась по моей щеке, и я выругала себя за то, что не способна собраться с духом. Утонул. Последнее слово я вымолвила почти шёпотом, решила больше не упоминать о Бене и продолжила. Квош тоже оказался в воде, тогда он, наверное, и потерял подорожную, которую я ему дала. С Божьей помощью Квошу удалось добраться вплавь до берега. И я благодарю ополченцев, которые выловили его из воды, чтобы он смог к нам вернуться». Ненадолго воцарилось всеобщее молчание. «Что ж, суд постановляет отпустить раба Квоша, Мулата, на поруки мисс Лукас и Зуапу, с упреждением о том, что при обнаружении каких-либо доказательств его вины он будет немедленно арестован вновь». «Я наконец-то вздохнула с облегчением». «Благодарю вас», — обратилась я к судьям. И вам огромное спасибо, мистер Пингни, тихо сказала я доброму верному другу, стоявшему рядом со мной. На самом деле, это исключительно ваша заслуга, Элиза, отозвался Чарльз. Кроме меня его никто не слышал из-за поднявшегося вокруг гула голосов. Хрупкая девушка с огромными выразительными глазами так смело выступила в суде, рассказала столь удивительную историю, кто мог отказать вам в ваших поисках правды? Думаю, вы недооцениваете свою власть над людьми. Он отвернулся и подошёл к Бэелифу, который ждал со спешно подписанными бумагами на освобождение. Я отыскала глазами Квоша. Тот церемонно кивнул мне, и я кивнула в ответ. Когда нам его наконец-то отдали, Чарлисс настоял, чтобы мы сначала поехали в особняк Пингни. Квошу надо было поесть и отдохнуть, а потом уже отправились в Уапу. Воистину, Чарлисс был самым чудесным и заботливым человеком на земле. Мы тряслись в открытом экипаже по ухабистым мостовым, и мне приходилось придерживать чепец рукой, чтобы его не сорвал ледяной ветер, метавшийся и ревевший между домами. Стальное небо низко висело над городом. Что вы будете делать дальше, спросил Чарльз. Скорбь заслоняла все остальные чувства, но где-то за ней пряталось загнанное в угол чувство вины, не давая себе забыть, и я не забывала. Дальше Повторила я, глядя на проплывающую мимо бесконечную вереницу чарльстаунских зданий. Признаю поражение. Южная Каролина разгромила меня в пух и прах. Обвела вокруг пальца по маняв плодородными землями и сладкими пасулами. В итоге я утонула в её болотах. Говоря это, я всё больше восอдушевлялась собственными поэтическими сравнениями и драматическим пафосом. Она задушила меня вервями из испанских мхов и лиан. Взглянув в лицо Чарльза, я прочла в его глазах жалость, и это было невыносимо. Я напишу отцу, поведу обо всём без утайки. Он отдаст под заклад нашу последнюю плантацию, если ещё не отдал. Возможно, одну у нас конфискуют за долги. Мы отдадим у Акама, и мистеру Манига не составит труда продать её. Я слышала, Джон Лоуренс беседовал с ним на балу в честь дни рождения короля, расспрашивая о заложенных землях, которые можно приобрести по дешевке. «Зато мне больше не придется переживать из-за этого жуткого старота», — тихо добавила я. «А потом, наверное, мы будем ждать, когда мой отец или брат Джордж заберут нас отсюда». Мистер Пинкни и Квош оба смотрели на меня во все глаза. «Что?» – спросила я, озадаченная одинаковым выражением их лиц, на которых были написаны испуг, недоверие и тревога. Впрочем, я и сама не узнавала себя, смиренно опустившую руки. Глава тридцать девятая «Небо уже не грозило задавить нас тяжелыми тучами. Оно было синее и холодное». Солнечные зайчики исполняли бесхитростный танец на воде цвета индиго. Когда мы одолели уже успокоившуюся Эшли Ривер и входили из устья в залив Уапу, направляясь к дому, я была другим человеком. Я покидала плантацию с надеждой в сердце, а возвращалась с пустотой в груди, будто сердце оттуда вынули. Пустота заполнилась грузом моих ошибок и неудач. Мне казалось, что если я случайно упаду за варт Этот грос утянет меня на дно быстрее, чем отяжелевшее от воды пышное платье. Я написала отцу о лодке с плантации Гарденхилл, о потере урожая риса и о гибели того самого негра. Я не могла назвать его Беном. Отец и так догадается, когда прочтёт. Это было не письмо, а сухое что-то о событиях, лишённое цветистых фраз и сентиментов. Отныне всегда так будет, без сентиментов. Потому что какую-то часть моей души словно заперли на замок, скрутили и опечатали. И трогать печать нельзя было ни в коем случае, иначе бы я не справилась с последствиями. Когда чернила в письме отцу высохли, я снова взяла перо и старательно зачеркнула слова того самого, оставив просто негра. Я спряталась от мира на нашей плантации. узнавала о том, что происходит вокруг, лишь из редких посланий и ждала, когда врачеватель время сделает свою работу. Но время никуда не спешило. Я чувствовала себя бабочкой, пришпиленной к полотну, сотканному из моих собственных ошибок. Дорогая мисс Бартлетт. Путешествие наше было приятным, заняло всего час, и мы благополучно прибыли домой. Надеюсь, вы и миссис Пинг не не менее удачно добрались из Бельмонта. Однако сейчас это место более не кажется мне таким чудесным, как в ту пору, когда я его покидала, ибо я лишилась компании, украшавшей его своим присутствием. Чувствую себя потерянной. То, что раньше представлялось ясным, сделалось туманным. Все больше и больше обращаюсь к вере. Возможно, христианское учение всего лишь иллюзия, однако я охотно приму сию иллюзию за истину и буду крепко за неё держаться. Ведь если все веруют, что она истинна, возможно, так оно и есть. Искренне ваша Э. Лукас. Дорогая миссис Пинкни, к своему великому утешению я узнала, что вы оправились от недомогания, одолевавшего вас в то время, когда я была в городе. Надеюсь, впредь болезни будут обходить вас стороной. По возвращении мне всё здесь кажется унылым и безжизненным. Я задумалась, что же переменилось на плантации, каковая раньше была столь любезна моему сердцу и побуждала оставаться равнодушной к увеселениям большого мира. В итоге я заключила, что перемены произошли вовсе не здесь, а во мне самой. Мои прежние устремления были чётными, Сколь безрассудна должна быть девица, дабы увлечься подобными глупостями. Но дружба ваша всегда была и остаётся мне опорой. Элиза Лукас. Достопочтенному Чарльзу Упински, эсквайру. Полагаю, мне не стоит извиняться не только за долгое молчание, сколько за то, что осмеливаюсь вам писать. Давича, я так сильно простыла, что сил не было голову поднять, и перед глазами всё плыло. Не могла написать ни строчки. Впрочем, мисс Бартлетт, должно быть, назовёт вам истинную причину моего недуга. Отныне я корабль без руля и ветрил. Вы как-то сказали, что счастье недостижимо в земной жизни, и я с готовностью подпишусь под этой истиной. Маменька просит передать, что ей совестно за причинённые вам нашими людьми неудобства. Искренне ваша Элиза Лукас. Полковнику Лукасу Уповаю на вашу справедливость и понимание, ибо вести от меня в последнее время вы не получали в силу непредвиденных обстоятельств. Ваша покорная и почтительная дочь Элиза Лукас. Глава 40. Меня навестила Сара. Она ещё больше исхудала и будто упала духом с тех пор, как я видела её в последний раз. Я закрыла томик Джона Локка и безучастно ждала, что она скажет. Джон Локк, 1632-1704, английский философ, один из теоретиков либерализма и автор Конституции американской провинции Каролина. Чтением я пыталась занять себя для того, чтобы отвлечься от собственных мыслей. Сара молчала, стояла, повесив голову и комкала руками платье с двух сторон. «В чем дело?» – спросила я и вспомнила, как она когда-то стояла на том же месте, здесь в кабинете, дерзко глядя мне в лицо и отказываясь помогать Синдиго. Потом она с милости велась, но толку из этого не вышло. Я до сих пор не знала, действительно ли она владеет знанием о том, как изготовить краситель. Впрочем, меня это больше не интересовало. «Говори!» «Это мои чары подействовали!» Я вздохнула. «О чем ты?» «Я наложила проклятие на то, что ты больше всего любишь». Она взглянула на меня широко открытыми глазами. Пальцы ее по-прежнему нервно сжимались и разжимались. «Я не верю в колдовство, Сара. Я верю в Бога». Она покачала головой. «Это случилось из-за меня. Я виновата». «Сара», — сказала я, начиная испытывать раздражение, — «мы не смогли получить Индиго вовсе не из-за тебя. Я уже выяснила, что случилось, и точно знаю виновников». там целый список, но тебя среди них нет. Я говорю не об Индиго, а о Бене. Имя, сорвавшееся с её губ и громко прозвучавшее в тихом кабинете, было как пощёчина. Я даже невольно дёрнула головой и сбилась с дыхания. Пошла вон, сумела я выговорить спустя несколько секунд. Но Сара вместо этого опустилась на колени. Что ты делаешь? Встань. Она низко склонила голову. "Что за нелепость? Это просто смешно, Сара, встань сейчас же". Упрямица не пошевелилась, и я в сердцах с грохотом бросила книгу на стол. "Что происходит?" Сара склонилась передо мной. "Это что?" Она так извиняется. Сцена была настолько драматичной и неловкой, что я вскочила и выбежила за дверь кабинета. Мне нужен был свежий воздух. По дороге к выходу на веранду я передумала и поднялась в свою спальню. Оставив Сару в молитвенной позе на полу кабинета. В спальне я застала Эсси за уборкой. Она тоже ползала на коленях по полу, выметая щёткой пыль из-под моей кровати. "Боже, это ты, дитя?" охнула Эсси от неожиданности и, прижав руки к груди, села на пятки, голые розовые, растрескавшиеся. "Вы что все сговорились сегодня?" чуть не всхлипнула я и рассказала ей про Сару. Эси выслушала меня молча, но никак не прокомментировала. Спустя некоторое время я заглянула в кабинет и с облегчением обнаружила, что Сара ушла. Оглядевшись, я удостоверилась, что там всё осталось как прежде. У оружейного шкафа опять приоткрылась дверца. Я подошла и плотно её затворила. Потом решила продолжить чтение. Сердце у меня ныло. Дорогая мисс Бартлетт, Я уже говорила вам, что видела комету. Возможно, это была та самая комета, каковая по предсказанию Сэра Исаака Ньютона должна появиться в 1741 году и уничтожить весь мир. Правда, он не уточнил, сколько времени ей потребуется, чтобы до нас добраться. Размышления о скоротечности человеческой жизни меня более не удручают, и я лишь надеюсь, что не повергла вас в уныние своими прежними посланиями. Разуму противна сама мысль о том, что душа может расстаться с телом, но христианская вера в великом мире помогает превозмочь страхи. Элиза Лукас. Дорогая мисс Бартлетт, в ответ на ваши расспросы о комете сообщаю. Комета похожа на очень большую звезду с хвостом. Из далека она не более 5-6 футов длиной, но истинные её размеры должно быть боснословно велики. Хвост бледнее самой кометы и напоминает Млечный Путь. Сияние кометы было столь ослепительным, что я не могу рассказать вам о ней более подробно, как вы просите. Однако же полагаю, недаром она целомудренно показывается только ранним утром, не позволяя иным праздым взорам рассмотреть себя во всём великолепии, ибо это привилегия даруется лишь тем немногим, кто готов приложить усилия, дабы её снискать. Во что она была наряжена, спрашиваете вы? Наверное, сумею разглядеть её наряд. Это было бы женское платье. Ибо если некий смертный был обращён в вонное небесное светило, от чего это не могла быть женщина. Так или иначе свет кометы показался моему нискушённому взору вполне естественным и исходящим от неё самой. Черпает ли она свет у солнца, не могу вам сказать, ибо обладаю слишком скромными познаниями в астрономии. Искренне ваша Элиза Лукас. Дорогая мисс Бартлетт, могу вас заверить, любование кометой не единственное удовольствие, какое вы упустите, коли будете нежиться в постели до позднего утра. Как и любая вредная привычка, это подчиняет нас себе тем быстрее, чем охотнее мы ей поддаёмся. Во-первых, теряя впустую столько времени, мы тем самым теряем часть собственной жизни. Во-вторых, это попросту вредно для здоровья. В третьих и в последних мы таким образом лишаемся самых приятственных часов дня. Одна пожилая леди, живущая по соседству с нами, частенько броняет меня за то, что я встаю слишком рано, в 5:00 утра. Говорять, она сильно за меня переживает, ибо из-за этого я могу так никогда и не выйти замуж, поскольку буду выглядеть старше своих лет. А часть я с ней согласна. Если ей кажется, что я выгляжу старше, так оно и есть на самом деле. Ведь чем дольше мы бодрствуем, тем дольше живём. Сон до того похож на смерть, что спящий и не живёт вовсе, а просто дышит. С этим письмом возвращаю мистеру Пинкней в Оксниге и буду весьма обязана, если он пришлёт мне ещё сочинения Вергилия. Кстати, та пожилая леди, ополчилась на мой круг чтения и Давиче хотела бросить в камин мой экземпляр "Жизнеописаний" Плутарха. Говорит она, серьёзно опасается, что чтение сведёт меня с ума. Искренне ваша Элиза Лукас